Глава двенадцатая. Кристофер. На чердаке гулял сквозняк, ветер просачивался через потрескавшуюся и отвалившуюся местами черепицу, петлял между перекрытиями и издавал протяжный свист. В отчаянии Джеймс закрыл ладонями уши, но это не помогло. Изможденный, голодный и напуганный, он силился отдохнуть перед важным днем но противный звук не позволял ему даже подремать. Вечером, доев похлебку и уже собираясь идти спать, Джеймс поднялся из-за стола и обронил фразу. — Может, не стоит? — Подумай, настолько двое, а принцессу хорошо охраняют. Каждый из них готов отдать жизнь за нее. — Что ты мелешь, недоумок! Грегор опустил ложку в тарелку, Встал со старого скрипучего стула и в мгновение ока оказался лицом к лицу с подельником. «Думаешь, я слабак, как ты? Думаешь, я не справлюсь с двумя сосунками? Да я войну прошел! Я этими руками выдавливал глаза синим ордом. Да я был единственным стоящим бойцом среди этих дворцовых неженок!» При упоминании синим мордах Джеймс весь сжался, ведь он сам был синим драконом. «Ну, я тут подумал...» Юноша втянул голову в плечи, видя, как гримаса гнева исказила лицо дракона. «Чего, демон, тебя раздери? Госпожа наградит нас, мы получим все, о чем только мечтали. А ты хочешь все испортить своими жалкими мыслишками?» «Нет, нет...» Джеймс отошел еще назад и уперся в стенку. — Чтобы я от тебя, жалкий червяк, больше не слышал твоих «я тут подумал», — передразнил Грегор. — Что за дешевые выходки? Ты что, глупая баба? Госпожа любит нас и благоволит. Удача не покинет нас завтра. Скорее, завтра она навсегда отвернется от белобрысой уродины. Я... я не хотел сомневаться... «Так не сомневайся, будь мужиком, а!» Дракон подошел на расстояние вытянутой руки. «Да», — вяло протянул Джеймс. «Только ты же понимаешь, что нас казнят, если поймают?» «Опять думаешь? Может, это поубавит мыслишек в твоей голове?» Юноша успел лишь прикрыть глаза. Удар пришелся в правую скулу, отчего челюсти клацнули. Мгновение Джеймс не чувствовал ничего. Место удара как будто онемело, но затем вспышка боли заставила его согнуться и спрятать лицо в ладонях. В глазах замельтешило. От обиды и беспомощности брызнули слезы. «Чтоб я больше не слышал ничего подобного! Никто не смеет сомневаться в силах госпожи. Твоя задача — схватить белобрысую и унести ее в указанном направлении. Больше от тебя ничего не требуется». Если ты такой жалкий трус, тогда оставайся завтра здесь. Я свяжу и забью тебя до полусмерти и брошу умирать, как бродяжку, в подвале этого дома. Ты сдохнешь, а я получу все почести. Ты меня понял? В ответ на гневную тираду Джеймс едва кивнул. — Я не слышу! Грегор ударил его кулаком в живот. — Я все понял, все понял, — запричитал юноша, снова согнувшись пополам. Сейчас он был готов сказать что угодно, лишь бы дракон больше не бил его. От воспоминания о перенесенном унижении Джеймс схватился за крашенные в черный цвет волосы, которые уже давно слиплись в колтун. Он потянул комок, но тот стал только туже. Боль вызвала приступ злобы. Юноша гневался не только на волосы, но и на короля, на родителей, на белобрысую драконицу, на Грегора. На весь мир. Чувство злости переполняло его. Хотелось кричать, плеваться огнем, крушить все вокруг. Пальцы на руках сжались до белых костяшек. В темноте послышался всхлип. Сначала тихий, потом все громче и громче. Крупные слезы бежали по щекам дракона и падали на пол. Теперь Джеймс злился на себя какого демона я ввязался во все это дерьмо. Ему стало страшно и горько за то, что он никогда уже не увидит оставшихся на болотах родных, а его есмина вряд ли помянет такого дурака добрым словом. Рыдания стихли, слезы беззвучно катились по щекам и падали с кончика носа. В соседней комнате послышался скрип пружин, и юноша замер, задержав дыхание, которое пыталось вырваться прерывистым потоком из груди. Неужели своими стенаниями он разбудил Грегора? Жуткая мысль заставила напрячься и не издавать ни звука. За стенкой раздался храп, и Джеймс облегченно выдохнул юноша уже давно разуверился в правильности того, что они с Грегором собираются сделать. После разговора с призрачной горничной он понял, что Ясмина не является той таинственной доброжелательницей. За всем этим стоял некто более могущественный, чем он представлял себе раньше, а значит, головы ему не сносить в любом случае, выгорит дело или нет. А вот Грегор придерживался иного мнения. После встречи с девушкой бывший гвардеец убедил себя, что та является горничной леди Лорены. Он считал, что королева-мать хочет исправить смертный грех, который совершила, поступив с новорожденной ледяной драконицей, не по закону. Джеймс знал, что в мире не существует закона, позволяющего убивать младенцев за цвет волос, и скорее это дикий обычай. Но он не перечил Грегору вслух, так как от недосыпа и недоедания тот тоже стал вспыльчивым и неуравновешенным. А при разговорах о леди Алите у него вообще появлялся нездоровый фанатичный блеск в глазах, который пугал юношу, принимая во внимание нехилые размеры и агрессивность подельника. На протяжении всех дней, проведенных в столице, Грегор неустанно твердил об успехе и той награде, что они получат за свою службу, о том, что в конце служения они прославятся как герои. Беглого гвардейца совершенно не заботила мысль, что они собираются совершить преступление, наказание за которое — смертная казнь. Он воспринимал происходящее как очередной бой и был уверен в том, что их не поймают Так же сильно, как и в том, что ночью на небе луна, а днем солнце. Синий дракон при всем желании не смог бы его переубедить, ведь у Грегора имелся опыт. В начале восстания все черные драконы были предателями, а потом стали героями. Поэтому юноша пришел к выводу, что теперь две единственные извилины подельника совершают путешествие по давно протаренной дорожке. «Присоединись к авантюре, поддержи сильного, стань героем». От такого легкомыслия Джеймса мутило и трусило. Юноша боялся последствий. Причем любых последствий, готовых свалиться на голову. Ему не хотелось осуществлять план госпожи, так как отчаянно боялся смерти. При этом молодой дракон понимал, что назад пути нет. В сознании что-то упорно твердило. Госпожа найдет его и заставит пожалеть о решении отступить. Юноша посмотрел на дрожащие руки. Ладони перепачкались черной краской. Ему следовало вновь выкрасить свои синие волосы, чтобы не привлекать завтра постороннего внимания. Он займется этим на рассвете. Вот так влип, и бежать некуда, — жалобно подумал Джеймс. Выругавшись, юноша вновь попытался уснуть. Его постель представляла собой продавленный пыльный диван с грязной перьевой подушкой и дырявым пледом. Голова кружилась и болела от недосыпа и недоедания. Ледяными пальцами он коснулся соднящей щеки и зашипел. Под глазом наверняка налился здоровенный синяк. Синий дракон закрыл глаза и постарался сосредоточиться на чем-нибудь хорошем. Измученный юноша думал о волшебном спасении. Кто-нибудь окажет помощь, и ему больше не придется терпеть Грегора и бояться загадочной госпожи. С тяжелым сердцем Кристофер последние два дня оставлял Алиту в резиденции. Неусиленная охрана, ни многочисленные защитные руны и расставленные ловушки не могли унять волнения. Гвардеец ощущал спокойствие только в те минуты, когда видел и слышал свою невесту. В остальное время ему казалось, что именно сейчас, пока он сидит в кабинете и подписывает нелепые бумажки, происходит что-нибудь ужасное и непоправимое. Воображение предательски рисовало жуткие картины. От простого принцесса упала в обморок на лестнице и покатилась вниз по ступенькам до абсурдного. Стая воронов заклевала ее до смерти. А может, и вполне реального? Кристофер не знал, с кем или чем они имеют дело. Ни одну птицу до сих пор так и не удалось поймать. Но если видение, пришедшее во время обморока, было настоящим воспоминанием, то, вероятно, эти проклятые вороны встречались с драконицей всю ее жизнь. Только она либо не замечала их, либо не придавала большого значения. От предложения переехать обратно во дворец Алита отказалась и упорствовала в своем решении до конца. Она оправилась после обморока в тот же день и не видела причин для переезда. Такое поведение впечатлило Кристофера, и в свободное время он обдумывал, чем еще может удивить будущая супруга. Конечно, пребывание во дворце упростило бы необходимость охранять принцессу днем и ночью и сберегло бы ему нервы, а потому внутренне он не мог согласиться с ее решением. Но уже на следующий день после сматрин Кристофер ощутил, как поменялось настроение среди обитателей дворца. Вскользь гвардеец услышал много сплетен и слухов относительно собственной помолвки и будущей свадьбы. Клаудия, постаралась на славу. И если он переносил такого рода разговоры спокойно, то Алите пришлось бы тяжело, узная она и о половине из них. Однако интуиция подсказывала ему, что нельзя оставлять вещи в нынешнем положении. Злосчастные пятнадцать минут полета от дворца до резиденции могли оказаться решающими, особенно если что-то стрясется ночью а потому, подумав, что в общем-то ему наплевать на чужое мнение, в один вечер Кристофер собрал большую часть личных вещей и переехал в загородную резиденцию. Помимо прочего, гвардеец решил тренировать Алиту основам боевых приемов, о чем объявил ей вчера за поздним ужином. Драконица по-своему воспротивилась подобным занятиям. «Крис, я... не... хочу...» «Я могу причинить вред кому-либо», — принцесса обняла себя руками, хмуро взглянув на него. Часы пробили девять, и они вдвоем сидели в столовой. «Не надо причинять вред кому-либо просто так, а только по делу. Ты должна уметь дать отпор. Ты — драконица. Ты — маг. Тем более с твоими способностями». «Нет», — покачала головой Алита. «Зачем?» Со мной ходят гвардейцы. Они оберегают меня, а я... Вдруг я причиню кому-нибудь вред нечаянно, кому-то постороннему. Ты можешь сделать это в любом случае. А чтобы этого избежать, нужно тренироваться. Тогда ты сможешь лучше контролировать свою магию. Но, Крис, зачем? Принцесса уставилась на него блестевшими от слез глазами. Она не плакала сдерживалась и упиралась. «А что ты будешь делать в ситуации, если останешься одна?» — выдохнул Кристофер и оперся на спинку стула. Для него подобные занятия оказались очевидным, и он искренне не понимал, почему слышит такие вопросы и встречает сопротивление с ее стороны. «Что значит останусь одна?» «То и значит, всегда существует вероятность, что тебя некому будет защитить». Я не всегда рядом с тобой. С другими может что-то случиться. Да и со мной тоже. Что тогда ты будешь делать?» Я... Алита поджала губы и уставилась в тарелку перед собой. «Такого не может...» «Произойти?» Перебил гвардеец. «А теперь вспомни бал на день Люсиора, Балкон и Рихарда. Что могло случиться, если бы ты не сопротивлялась? Кто-нибудь пришел тебе на помощь? А ведь дворец был полон слуг, гвардейцев и гостей. — Ну, я думаю, я тогда сильно испугалась, но ведь не мог же он обернуться на балконе в дракона и унести меня в самом деле. — Мог, — пожал плечами Кристофер и заметил, как задрожал подбородок принцессы. — Он вполне мог слететь вместе с тобой с того балкона, начав метаморфозу. При должной аккуратности даже фасад бы не пострадал. Так получается, в другой раз сможешь действовать более смело, кивнул гвардеец. Поэтому я хочу, чтобы ты начала обучение. Практика поможет тебе лучше овладеть собственными силами. А как же обращение в дракона? Любая тренировка пойдет сейчас тебе на пользу. Я понимаю, обращаться — это твоя мечта, но на это уйдут месяцы практик. Тебе многое придется разучить и понять, прежде чем подняться в воздух. Должен ослабнуть страх высоты. Ты должна хорошо оборачиваться в рептилию и на земле, чувствовать свое чешуйчатое тело, уметь прерывать метаморфозу. Да и, я уже говорил, как много тонкостей и сложностей здесь. Мне кажется, будто ты не хочешь, чтобы я научилась оборачиваться в дракона, — насупилась Алита, на что Кристофер мысленно закатил глаза. — Я только прошу тебя начать с малого. За месяц ты сможешь освоить базовые навыки, если будешь тренироваться каждый день. Герберт рассказывал мне, как ты научилась контролировать воды Велесты. — Холодить и испарять их. Можно начать занятия на основе этого. Наступило молчание. Алита ничего не говорила и выглядела сосредоточенной. Она заламывала руки и закусывала губу, силясь придумать еще какой-нибудь аргумент. — Ты должен понимать, что я боюсь покалечить кого-нибудь, — тихо произнесла драконица. — И как мы будем заниматься? Я боюсь, что причиню вред тебе. Как этого избежать? — Когда драконы тренируют магию... Они используют специальные щиты на основе охранных рун. Так что вряд ли ты причинишь мне вред. К тому же я умею ставить собственную защиту при помощи огненной магии. Хм. Видишь, все просто. Я могу показать тебе одну из тренировок между гвардейцами, чтобы ты увидела собственными глазами, как все проходит, и не переживала об этом больше. Ладно, сдалась наконец драконица. Но моя магия может стать неуправляемой, как и у всех нас. Беседа завершилась на достигнутом согласии, и они вместе отправились в спальню. Однако разговор не шел из головы Кристофера и на следующий день. К тому же утром Алита снова попыталась пересмотреть их соглашение и даже напомнила о Рихарде и его отрезанных пальцах. Кристоферу не понравилось ее упрямство. Гвардеец стерпел, но решил, что больше не отступит ни на шаг и будет тренировать ее каждый день. Оказавшись во дворце и занявшись делами, Кристофер отложил мысли об Алите на второй план, и только к обеду волнение о принцессе заняло все его внимание. Толчком послужило письмо из Верентиса от родных. Близкие искренне радовались за него, но выражали сожаление, что не смогут посетить свадьбу. У тетушки Лизетты обострился артрит. Болезнь практически приковала ее к постели. Они желали счастья племяннику и надеялись, что в скором времени молодые посетят их. Вместе с письмом от родных гвардеец получил послание от Ролины. Она сообщала, что по-соседски присматривает за его дядей и тетей и продолжает изучать загадочную сферу под городом. Шар пропускал только мертвую плоть и больше ничего. Ни вода, ни песок, ни камни, ни растворы не могли проникнуть внутрь. Куда девались куски мертвой плоти, по-прежнему оставалось неизвестным. Ралина сообщала, что сама сфера потускнела и уже не переливалась так ярко, как прежде. Возможно, со временем она попросту растворится в воздухе. Еще драконица писала, что обеспокоена событиями в Мириполосе. Ни бабушка, держательница сыроварни, ни сестра на письма не отвечали. Навестить их она не могла, так как еще не восстановилась после падения и перелома ноги. Сыроварня. Хм. Но ведь ее сестра несколько дней назад была в столице и участвовала в фестивале. Алита покупала у нее сыр. Точно. Кристофер вспомнил девчушку-продавщицу с рыжими волосами и орехового цвета глазами. Кажется, ее звали... Он достал записную книжку, которую всюду таскал с собой, и нашел в ней название сыроварни и имя. Гвардеец хорошо помнил последний разговор с Ралиной где та рассказывала о своей жизни, о родителях и сестре по имени Милена, а также о дальней родственнице, что взяла их на воспитание, являясь владелицей сыроварни. — Не беспокойся, твоя сестра была в столице, — пробурчал Кристофер, глядя на письмо Ралины. Гвардеец написал ответ за полчаса и упаковал его в конверт. Закончив, он подумал о грядущей свадьбе и пожалел, что не будет родных. Познакомятся потом, грустно выдохнул гвардеец и вновь подумал о балите. Стоял полдень, и сейчас она наверняка в столице, отправилась в ателье примерять свадебное платье. Тревога вновь накрыла волной. Кристофер поднялся с места и выглянул в окно. Кто-то будто шептал на ухо, что ему следует сейчас быть рядом с невестой. Интуиция вопила о надвигающейся катастрофе так сильно, что вспотели ладони, а сердцебиение участилось. «Я становлюсь нервным. С ней пошли Мирида и двое гвардейцев. С ней Герберт. Все будет в порядке. Из окна кабинета он видел лишь часть столицы. В основном часовую башню — крышу администрариума и пару жилых кварталов. Сделав протяжный вдох и медленно сосчитав до десяти, Кристофер принял решение отправиться на крышу дворца. Может, хороший обзор позволит ему успокоиться и затем вернуться к делам? Быстрым шагом гвардеец преодолел лестницу на третий этаж и подошел к выходу на крышу. Руна на двери оказалась неактивированной что насторожило Кристофера. Драконьим чутьем он прощупал пространство, прежде чем выйти на кованный помост. Там находился всего лишь один дракон, которого гвардеец сразу же узнал. — О, Крис! Вот уж не думал встретить тебя здесь! Арис расплылся в улыбке. Его щеки покрывал румянец. Дверь была открыта настороженно проговорил Кристофер, рассматривая короля. — Фуф! Я просто забыл закрыть ее. Ты, как всегда, ведешь себя слишком осторожно и слишком заботишься о безопасности, — отметил король, слегка качнувшись и схватившись за перила. — Это моя обязанность, — пожал плечами Кристофер. — С тобой все в порядке? — Да, — грустно протянул Арис. — Присоединяйся к моей обеденной прогулке. Раньше я ходил в сад, но сейчас мне нравится смотреть на столицу. — Отсюда открывается прекрасный вид, — согласился гвардеец, подходя ближе к другу. — Демон, побери, да! — кивнул головой король и пригладил бороду. — А вот ты выглядишь плохо. Постоянно встревожен, постоянно задумчив. Беспокоишься за Алиту? Кристофер улыбнулся тому, как быстро догадался Арис. «Она сегодня отправилась в столицу, а я что-то не могу найти себе место от волнения». «Моя сестренка не хочет сидеть под замком?» — хитро спросил король. Получив в ответ кивок, продолжил. «Алита очень долго жила отшельницей. Конечно, ей не хочется лишний раз отказывать себе в прогулке». Да и практику в госпитале она не собирается отменять, несмотря на обмороки и прочее. Не так ли? — Да, — вымученно ответил Кристофер. — Что ж, мой друг, тебе остается лишь обеспечить ее защитой. Как видишь, роли распределены. Любопытно, но я не совсем уловил мысль. Прищурившись, гвардеец-изучающий посмотрел на Ариса. Тот усмехнулся. — Ну как? Алита-целительница. Это ее дар от рождения. Ты, я, Малис, сестренка. Мы все понимаем, что такой талант не должен прозябать. Это прекрасно, что она хочет помогать людям. Да еще и с такой самоотверженностью. Насколько я знаю, все целители склонны к такому. А ты, Крис, воин и защитник. Ты должен оберегать ее. По-моему, из вас получилась прекрасная пара. «Мне кажется, или ты выпил в обед?» «Эх, раскусил!» — мотнул головой король. «Я сюда проветриться вышел. Только не начинай беспокоиться обо мне тоже. Всего бокал. Сегодня день какой-то не такой, хмурый!» Арис почесал затылок и взглянул на столицу. «Какой дивный вид!» — повторил король. «Крис, смотри!» Над домами около администрариума и часовой башни в небо резко вспорхнуло два дракона. Оба ящера устремились ввысь, чтобы набрать высоту, так необходимую для преимущества в битве. Один из схватившихся был изящен и ловок. Без сомнения, Кристофер узнал в нем обратившегося Герберта, который сегодня отправился в столицу вместе с принцессой. Второй, грузный и резкий, тоже был знаком гвардейцу. Грегор. Он видел его в битве. Поняв, что ему не обогнать Герберта в наборе высоты, дезертир сделал выпад, в который вложил весь свой вес и толкнул гвардейца-принцессы в живот. Они закружились в танцы, нанося друг другу раны когтями и зубами. Грегор не мог справиться с более быстрым противником, поэтому вцепился в своего оппонента и повис на нем. Герберт пытался избавиться от врага, Но каждая попытка сбросить с себя чешуйчатые лапы приводила лишь к тому, что когти ближе подбирались к спине. В конце концов, Грегору удалось схватиться за основание крыльев, и оба дракона рухнули на черепицу находящегося под ними здания, подняв целый столб пыли.